До отпуска оставалось 5 дней, за которые предстояло свернуть гору дел. И это я сейчас не про работа, которой, как всегда, перед отпуском было особенно много. Для того, чтобы максимально загрузить голову и не думать о своей рухнувшей жизни, я поставила нам с Димой задачу максимально отписать все решения по рассмотренным делам. А потому из нашего кабинета мы с ним редко уходили раньше 10-11 часов вечера. Помощник мой не жаловался, несмотря на то, что дома его ждала беременная и оттого очень капризная Женя. Дима уходил в отпуск одновременно со мной, и они с Женей планировали провести его в загородном доме деминых родителей на берегу тихого прекрасного лесного озера. Так что он был готов на всё, лишь бы в отпуске не отвлекаться на скучные бумаги и неотложные дела. Что я буду делать в отпуске? Я понятия не имела и очень страшилась предстоящего безделия, когда занимать голову будет нечем. И тем не менее решала насучную задачу не думать ни о чём постороннем сегодня, а по тому работала, как проклятая. Домой я приезжала глубокой ночью, после чего сил хватало на то, чтобы съесть что-нибудь, совершенно не чувствуя вкуса, принять душ и рухнуть в постель. чтобы тут же впасть в сон дарующий беспамятство. Несмотря на нервное напряжение спала я отлично. Радовало, что хотя бы бессонница мне не грозит. С едой дела обстояло хуже. На нервной почве меня почти постоянно тошнило. Поэтому ела я два раза в день, утром и вечером, делая это механически и не получая от еды ни малейшего удовольствия. Она в течение дня пила газированную воду с лимоном, отказавшись даже от кофе, который, казалось, выжигал в желудке космическую дыру. Помимо рабочих дел, я старательно приводила в порядок личные, вернее, юридические их аспекты. Нужно было вернуть подаренную мне квартиру Виталию Миронову, а сделать это было не так-то просто, потому что идти к нотариусу и оформлять сделку он отказался наотрез. заявив, что никогда не примет свой подарок обратно. Упёршись в эту стену, я решила посоветоваться со своей подругой Машкой. В конце концов, не одна я юрист. Моя подруга тоже очень хорошая судья. Она сделала карьеру без посторонней помощи и при этом, в отличие от меня, умудрилась сочетать её с семьёй, где двое детей. Машка прекрасная хозяйка, у которой ловко спорится любое дело. Квартира блестит, на даче растёт невиданный урожай. Полки в подвале украшают банки с собственноручно закатанными заготовками. Я так не умею и давно махнула рукой на собственное несовершенство. В один из дней, отправив Диму с каким-то мелким поручением, чтобы не крутился поблизости и не грел уши, я решила поделиться с подругой своей проблемой. До этого она видела, что со мной что-то происходит. Но в душу не лезла. Так уж у нас было принято. Вот оно что, протянула Машка, когда я коротко и деловито объяснила суть проблемы. А я-то думаю, что эта моя Кузнецова такая опрокинутая ходит. Думала, может, ты просто устала. Перед отпуском часто силы кончаются. А тут вот оно что. Лена, а ты уверена, что поступаешь правильно? «Виталий — нормальный мужик, и тебя любят. Это же сразу видно». «Учидил он, конечно, знатно. Но ты пойми, он же это не со зла. Бизнесмены так устроены, что они подходят к любой ситуации, как к математической задаче. Ты бы хоть аргументы его выслушала, перед тем, как с плеча рубить». «Маша, я знаю его аргументы, и меня они не устраивают». В моей системе координат в той, в которой я живу, он совершил подлость, и по отношению ко мне, и по отношению к Таганцеву. Прощать подлость я не могу, и жить с человеком, способным на подлость, не буду. Давай не будем с тобой это обсуждать, потому что поссоримся. Переведём вопрос в практическую плоскость. Ты понимаешь, что если ситуация выйдет наружу, ко мне будут вопросы с точки зрения профессиональной этики. Пожалуй, да, подумав, сказала Машка. Получается, что мне нужно отказаться от этой квартиры, чтобы не указывать её в декларации за этот год и не вызывать ненужных вопросов. Да, снова согласилась подруга. Тогда давай вместе найдём способ, как мне её вернуть. Я не могу придумать. Ты можешь перевести квартиру на Сашку. Она совершеннолетняя. Её в декларацию вписывать уже не надо. Маша. Я начала терять терпение, а к горлу подкатил противный комок. Нервы у меня из-за всей этой истории вообще расшатались окончательно. Чуть что, слёзы близко. Наверное, придётся в отпуске попить каких-нибудь волшебных таблеточек. Ладно, ладно. Я поняла, что ты избавишься от этой квартиры, даже не думая, как можно её сохранить. Между прочим, в случае окончательного расставания с Мироновым, это не самая плохая компенсация за потраченное на него время и нервы. Маша, молчу, молчу. Ты же всё равно сделаешь по-своему. А что касается твоего конкретного вопроса, то я так это вижу. Находишь нотариуса. Могу своего знакомого дать. Глупых вопросов задавать не будет. Всё сделает быстро, чётко. И так, чтобы не прикопаться. Он тебе оформит одностороннюю сделку. То есть сделает договор дарения, в котором, как водится, должны принимать участие две стороны. Только одна сторона пассивна и просто вынуждена принять подарок. Именно поэтому её присутствие на сделке не требуется. Понимаешь? Точно. Односторонняя сделка. Как я могла забыть? Что-то у меня в последнее время совсем плохо голова работает. Если оформить такой договор, то оригинал можно послать заказным письмом с уведомлением Миронову на почту, и отказаться от подарка он не сможет. Ты можешь договориться, чтобы этот твой нотариус принял меня именно сегодня. Я хочу отделаться от этой квартиры как можно быстрее. Позвоню. Пожало плечами, Машка. до которого часа ты сегодня работаешь? До бесконечности, вздохнула я. Но последнее заседание заканчивается в 5. Так что после 6 можем выдвигаться. Ехать далеко? Его офис неподалёку от моего дома. Так что к 7:00 вечера успеем. Главное, чтобы Женька согласился задержаться до этого времени на работе. Женька? Да. Нотариуса зовут Евгений Щоткин. Мы с ним познакомились на курсах повышения квалификации 100 лет назад. Я тогда готовилась к квалификационному экзамену на судью. Ну и он тоже. Только потом передумал и не стал тратить время. Пошёл в нотариусы. Работа спокойная и денежная. С нашим дурдомом несопоставимая. Меня всегда удивляла Машкина способность иметь знакомых в самых различных структурах. Хотя это не удивительно, Она человек компанейский и открытый, не то что я. Впрочем, мне грех жаловаться. Мне при вызволении натки из мазонийской тюрьмы помог мой однокурсник, сейчас работающий в МИДе. «Звони», — решительно сказала я. «Я хочу закончить со всем этим сегодня». «А документы у тебя с собой?» «Какие документы?» Подруга жалостливо посмотрела на меня. «Нет». Ты точно стала хуже соображать. Мать, у тебя что? Климакс надвигается? Проблемы с памятью начались. Так в 40 лет вроде рано. Может и климакс, буркнула я. Хотя когда мы с Виталием проходили обследование, я сдавала анализы на всяческие гормоны, и меня убедили, что всё хорошо. Так что климакса у меня нет. Есть гормональный сбой на нервной почве. Облияет он на память или нет, я без понятия. Произнесённая вслух мы с Виталием больно ударила под дых, отозвавшись спазмом в солнечном сплетении. И я тяжело задышала, прогоняя вновь навалившуюся дурноту. Господи, как же не скоро я смогу забыть то волшебное время, которое мы провели вместе. Прекрасных моментов в нашей общей жизни было так много, что прогнать их из памяти будет непросто. Совсем непросто. Хотя я же любила Никиту Говорова и тяжело переживала наше расставание, инициатором которого сама и была. Но ведь быстро утешилась. Хотя и это произошло так легко только благодаря знакомству с Мироновым. Машка тактично отвернулась, давая мне время прийти в себя. Она достала телефон и сказала, Деловито потыкала в кнопки, вызывая из памяти аппарата телефон неведомого мне Евгения Щёткина и спустя пять минут бодро отрапортовала, что сегодня в семь нотариус будет меня ждать. «После работы выдвигаемся», — сказала она. «Нужно взять паспорт и документы, подтверждающие право собственности, на квартиру. Так как они у тебя явно не с собой», «У тебя есть время, чтобы решить, кто именно их тебе привезёт. Ты же помнишь, где они у тебя лежат?» «Разумеется, я помнила. Первым делом я позвонила Сашке. Однако та не выказала готовности прийти мне на помощь. «Мам, Фома уехал по делам, поэтому машины у меня нет. Добираться на общественном транспорте и терять время я не собираюсь. У меня стрим скоро. И вообще...» Я считаю дикостью отказываться от отдельной квартиры, о которой мы так долго мечтали. Ты принимаю решение, обо мне совершенно не подумала. У меня своя личная жизнь, которая будет нарушена, если ты вернёшься в нашу квартиру. И я своего согласия на это, кажется, не давала. Я не верила своим ушам. Моя Сашка, оказывается, была против, чтобы я возвращалась в нашу квартиру. аренду которой до сих пор исправно оплачивала. И коммунальные платежи, кстати, тоже. Моё возвращение домой она воспринимает как нарушение её жизни, её личных границ. Нет, положительно вся моя жизнь летит в тар-тарары. «Саша, я не собираюсь мешать тебе жить», — растерянно сказала я. «Я обязательно придумаю вариант, который всех устроит». Но не сейчас. Сейчас мне нужно вернуть Мироновой квартиру и вывести свои вещи. Потом уже в спокойной обстановке мы обязательно обсудим, как жить дальше. А пока мне нужно сделать первый шаг. А для этого нужны документы. Тебе нужны? Ты идижай. ответила Сашка твёрдо. Мне ничего такого не нужно. И возможности выполнить твою просьбу у меня нет. Трубки запикали короткие гудки. Моя дочь бросила трубку. Ты пошла по трудному пути, Лен, сказала наблюдающая за мной Машка. Не жди, что тебя на нём все будут понимать и поддерживать. К примеру, я поддерживать готова, хотя тоже признаться, не совсем понимаю. А Сашка твоя во многом ещё ребёнок, с присущим всем подрастающим детям юношеским максимализмом. Ты не жди, что она радостно отнесётся к твоему решению. Да я и не жду, промямлила я. Следующий звонок я сделала Натке. Моя сестра жила в соседнем подъезде, и ключи от моей квартиры у неё тоже были. Кстати, надо не забыть собрать все комплекты и отправить их потом Виталию всё тем же заказным письмом или курьером. Я набрала номер Натки, но и та помочь мне не могла. У нас сегодня номер сдаётся, Лен, сказала она извиняющимся голосом. Все в запарке, шеф злой как собака. Если я сейчас отвлекусь, то 2 часа потрачу. Это в лучшем случае. Он меня просто убьёт. Да и Настюшку я обещала пораньше из детсада забрать. Ей там совсем хреново, плачет всё время. Всё-таки я её, наверное, к сезовым на лето увезу. Буду приезжать почаще. стараться из деревни работать. А что? Интернет там есть. Сейчас Сеньку в лагерь отправлю, и уедем мы. Косте только самому придётся справляться и с работой, и с бытом. Но ему не впервой. Тем более, что он совершенно невыносимый в последнее время. У него на работе неприятности какие-то. Мне ничего не рассказывает, но мрачный ходит, как сыч. А чего-то мне стало грустно, что моя сестра перевела разговор на себя и свои проблемы, в то время, как я прямо попросила о помощи. О том, что мы расстались с Виталием, она, разумеется, знала. О том, что я намерена вернуть ему квартиру тоже. И никакого сочувствия не выказывала. Впрочем, так было всегда. Надка отлично пользовалась преимуществами статуса младшей сестры, а которой старшая должна заботиться Ни в коем случае, не наоборот. Не перепутайте. Быстро закончив разговор, тем более что мне, в отличие от Натки, причина таганцевского плохого настроения была ясна, но раз Костя молчал, объяснять её сестре я не собиралась. Я решительно повернулась к вернувшемуся в кабинет Диме. Сейчас вы возьмёте ключи от моей квартиры, поедете ко мне домой и привезёте мне необходимые документы. Мой помощник в изумлении воззрился на меня, потому что в правилах нашего с ним взаимного сотрудничества содержался пункт о неиспользовании его для решения сугубо личных вопросов, только для деловых. Но сейчас мне было наплевать на любые правила. У нас ещё заседание. Заседание я проведу сама. И не вздумайте спорить. Да я и не собираюсь, тихо пробормотал Дима. К концу моего рабочего дня он успел смотаться ко мне домой и привезти необходимый пакет документов. Вернулся от чего-то смущённый, причём так сильно, что я невольно стала вспоминать, не оставила ли где-то на виду предметы дамского туалета. Вроде нет, но сейчас я не могла быть в себе уверена. Что-то случилось, Дима? спросила я. Вас что-то расстроило? Моя просьба показалась вам совсем неуместной? Нет-нет, Елена Сергеевна, поспешно ответил мой помощник. Всё в порядке, уверяю вас. Врать Дима не умел совсем, но настаивать я не стала. Выяснится рано или поздно. А если нет, значит и не надо. В 7 часов вечера мы с Машкой входили в кабинет Евгения Щёткина. Нотариус оказался высоким, худощавым мужчиной, примерно нашего с Машкой возраста, с короткой стрижкой и в стильных очках в тонкой оправе. Машуня, душа моя, как я рад тебя видеть. Голос у него тоже оказался приятным, хотя и более высоким, чем мне нравилось. Я всегда всем мужским голосам предпочитала глубокий баритон. Они с Машкой обнялись. После чего Щёткин повернулся ко мне. Евгений Николаевич, можно просто Евгений. Елена Сергеевна. Можно просто Елена Сергеевна. Меньше всего на свете я сейчас была склонна к понебратству. Проходите, присаживайтесь. Мы с Машкой подошли к столу для посетителей и опустились в стоящие друг напротив друга кресла, довольно удобные. Маша сказала, что у вас срочное дело. Особой срочности нет, призналась я. Просто я уезжаю в отпуск через 3 дня, и мне бы хотелось всё закончить до этого момента. Это чисто психологическое желание разделаться с неприятным для меня делом. Рассказывайте. Я посвятила Щёткина в наш с Машкой план оформить нотариально заверенный договор дарения квартиры в жилом комплексе Мой Район. в виде односторонней сделки. Вы сможете это сделать, спросила я Щёткина. Тот пожал плечами под строгим, довольно качественным летним костюмом. Разумеется, это совершенно законная, хотя и не очень распространённая сделка. Однако я должен предупредить вас о некоторых последствиях вашего шага. Меня не интересуют последствия, Елена Сергеевна. Вы же судья, и понимаете, что я не могу нарушить должностную инструкцию. Да, простите, разумеется, я слушаю. Во-первых, факт дарения невозможно будет отменить. Другими словами, если вы передумаете, то не сможете вернуть свою квартиру обратно без согласия собственника. Аннулировать договор, который мы сейчас подпишем, невозможно. Я это понимаю и не передумаю. Хорошо. Идём дальше. Несмотря на то, что квартира пробыла в вашей собственности менее 3 лет, вам не придётся платить никакой налог. После перехода прав собственности вы, как даритель, ничего платить не будете, так как передаёте свою недвижимость безвозмездно и не получаете никакой оплаты. Это позитивный момент. Прекрасно. Если бы вы дарили свою квартиру близкому родственнику, например, детям, родителям или братьям-сёстрам, то они бы тоже не платили никакого налога. Вот я ей и говорю, чтобы она подарила квартиру дочери. Вмешалась Машка. У неё есть совершеннолетняя дочь Александра. И квартира бы у девки была, если уж она сама в ней жить не хочет, и налог платить не надо. Мы не будем сейчас это обсуждать. Я в здравом уме и твёрдой памяти собираюсь заключить одностороннюю сделку и передать в дар двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Мой Район гражданину Российской Федерации Миронову Виталию Александровичу. И этот документ мы сейчас и заверим вашей, господин нотариус, подписью. Хорошо, хорошо. Щёткин поднял вверх обе руки, показывая, что сдаётся. Последнее уточнение. Так как господин Миронов не является вашим родственником, а мог бы, снова вставила неугомонная Машка. Нет ей бог. Я когда-нибудь прибью свою излишне инициативную подругу. Мне хотелось поскорее всё закончить, потому что в кабинете у нотариуса было душновато. И у меня снова начинала кружиться голова, вызывая ставшую уже привычной тошноту. То ему придётся заплатить в пользу государства налог с той стоимости квартиры, которая указана в вашем договоре купли-продажи. 13% это весьма солидная сумма. Человек, которому вы дарите квартиру, попадает на сумму не меньше миллиона. Ничего, он справится. Заверила я. В сравнении со стоимостью квартиры, это не та сумма, о которой можно переживать. А для господина Миронова тем более. Хорошо. Тогда я сейчас составлю договор, который вы подпишете, а я заверю. Хорошо. Мне нужно, чтобы вы ещё отправили его второй стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Вы можете это сделать? Разумеется, почтовые расходы и ваши услуги я оплачу. Да, я могу это сделать. Щёткин принялся за составление документа, то и дело бросая на меня взгляды. Клянусь, в них читалась чисто мужская заинтересованность. С одной стороны, мне это льстило. С другой, я была настолько подавлена всеми происходящими вокруг меня событиями, что даже думать не могла. Кто на свете существует какие-то другие мужчины, кроме Виталия Миронова? Да. От этого своего счастливого романа я буду оправляться очень долго. А может быть, и не оправлюсь до конца никогда. Сама виновата, огрызнулся мой внутренний голос. Поверила в сказочку, которую сама себе сочинила. Вот и испытывай на своей шкуре все те волшебные ощущения, Какие бывают после возвращения космонавтов с орбиты. Полетала в космосе, учись теперь заново ходить по грешной земле. Как в песне поётся: Принцевы много, и на всех их не хватает. Цитата из песни Девушки из высшего общества. 1996 год. И чего ты Кузнецова взяла, что именно ты заслуживаешь того, чтобы сказочный принц прискакал именно к тебе на белой Audi вместо коня. К 8:00 вечера документ был составлен, подписан и отложен в папку Почта. Щёткин заверил меня, что завтра прямо с утра его помощница отправит письмо адресату. А значит, максимум послезавтра Виталий будет знать, что является безраздельным собственником квартиры в моём районе. Его возможная реакция меня, признаться, слегка тревожила. Мы договорились, что уведомление о вручении нотариус скинет мне на электронную почту. Я продиктовала её вместе с номером телефона на случай непредвиденных обстоятельств. И на этом мы распрощались. Домой я приехала в начале 10 и совершенно без сил. Ужасно хотелось есть, но я отчётливо помнила, что дома нет ничего, кроме яиц в холодильнике. Я решила зайти к сестре. У неё точно найдётся ужин. Да и племянники действовали на меня умиротворяюще. Вся семья Таганцевых-Кузнецовых была, разумеется, в сборе. Бальзамом надо, чтобы было то обстоятельство, что все они обрадовались моему приходу. Даже Костя. А я-то была уверена, что он на меня злится. Гонцов, приносящих дурные вести, как известно, не любят. "Вовремя ты", шепнул мне Таганцев, пока я снимала обувь в прихожей. "Я как раз сегодня хочу поговорить с Наткой и признаться, побаиваюсь". "О чём?" "О том, что нам придётся продать эту квартиру". и переехать в какую-нибудь попроще. Она расстроится. Вот в чём беда. Поможешь мне аргументами? Помогу, вздохнула я, понимаю, что сегодняшний бесконечный день даже не думает подходить к концу. Вопреки костным опасениям, Надка восприняла новости довольно спокойно. "Вот оно что", сказала она, выслушав историю про скидку на их квартиру. в обмен на Костина вмешательство в уголовный процесс. А Ларчик-то просто открывался. Теперь понятно, почему Лена такая бешеная. И с Мироновым рассталась, и квартиру ему вернуть собирается. «Уже вернула», — сообщила я. «Вот только от нотариуса я». «Наташ, ты же понимаешь, что мы не можем тут остаться», — сказал Костя. «Во-первых, проверка идёт». И то, что я живу в этой квартире, меня точно не красит. Во-вторых, меня правда могут уволить, и тогда все эти коммунальные платежи будут нам просто не по карману. А в-третьих, тут мне всё напоминает о том, как я отдал Слабину и впервые в жизни отказался от своих принципов. Понимаешь? Да и бог с ней с этой квартирой, ответила Надка помолчав. Как говорится, не жили хорошо. Нечего и начинать. Да и нет тут ничего хорошего. Платежи огромные. Правление ТСЖ жулики. Настюша в этом детском саду каждый день плачет. Всё равно её с Осей не придётся в другой переводить. Так почему бы и не на новом месте? Да и Лена отсюда переезжает, так что всё равно нам в одном доме не жить. Ты уже нашёл что-нибудь? Нет, ищу. Признался Костя. Эту квартиру выставил на продажу. Смотрю подходящий вариант. В крайнем случае, возьмём ипотеку. Как же мы её возьмём, если тебя могут уволить? Ну, совсем без работы не останусь, усмехнулся Костя. Ты не переживай, Наташа. Главное, чтобы мы все были вместе. Да я и не переживаю, вздохнула моя сестра. Хоть я и не права была, Когда думала, что это Клюшкин и детей похитили, но всё равно у меня сердце не на месте. От этих негодяев чего угодно можно ожидать, так что я особенно не расслабляюсь. Подальше от этого клубка змей и хорошо. Вот только оставить все их козни без ответа мы всё равно не можем. Я Варварии Ивановне и Кларе Захаровне обещала, что с неправомерными платежами мы обязательно разберёмся. Даже если переедем, слово надо держать. Костя, Лена, вы мне поможете? Поможем. Теперь пришла моя очередь вздыхать. Я теперь к этому дому никакого отношения не имею. Так что конфликта интересов тут не будет. Правда, в Таганский суд вы иск подать не сможете. Дом в совсем другом округе находится. В юрисдикцию моего суда не попадает. А вот и нет. Оживился Таганцев. Я, пока все материалы дела изучал и рисовал схему, по которой эта троица деньги отмывает, обнаружил потрясающее обстоятельство. ТСЖ Мой рай он имеет фактический адрес в этом доме, на первом этаже, там, где и правление. Однако это помещение они арендуют у фирмы Стройдевелопмент, так же как и все остальные арендаторы. Они даже сами себе площади продавать не стали, а сдали в аренду. А юридический адрес, по которому зарегистрировано товарищество собственников жилья, относится к квартире, которая принадлежит старшему Клюшкину Аркадию. И находится она в Таганском районе столицы. А иск можно подать как по месту нахождения, так и по месту регистрации ответчика, резюмировала я для непонимающей Натки. Так гласит статья 28 ГПК. А это значит, что жильцы дома, объединившись, могут написать заявление в Таганский районный суд. А я попрошу Плевакина, чтобы он расписал это дело мне. Как только из отпуска выйду. Главное, чтобы среди истцов не было вас с Костей, потому что вы мои родственники. Нас и не будет». Тем более, что мы перестанем быть собственниками как можно скорее, заключил Костя. А всё ведь неплохо складывается. Мы этим Клюшкиным и занозину вместе с ними ещё покажем. Придя к столь позитивному выводу и удовлетворив чувство голода, я попрощалась с родными и пошла к себе. Поднявшись в свою квартиру и отперев дверь, я сразу почувствовала странный аромат, которому не откуда было взяться. В квартире стоял дурманящий густой запах роз. Я заперла дверь, бросила сумку и ключи на тумбочку, сняла туфли и босиком прошла в спальню. Она утопала в розах. Впрочем, розы были и в кабинете, и на кухне. Расставленные в высоких прозрачных вазах, они занимали все столы, подоконники, а также любые другие горизонтальные поверхности. Вазы стояли даже на полу. Здесь было не меньше тысячи роз всех цветов и оттенков. От их запаха кружилась голова. У потолка висел одинокий воздушный шарик, к которому была прикреплена записка «Прости меня», было написано на ней. Я без сил опустилась прямо на пол. Так вот, чем был вызван смущенный вид моего помощника. Интересно, приехав днём за документами, Он уже увидел эту картину или застал тут Миронова. Я ведь совсем забыла, что у него есть свой ключ от моей квартиры. От густого вязкого аромата тошнота, улегшаяся было после вкусного надкиного ужина, снова начала подступать к горлу. Я вдруг испытала чувство раздражения. В этом был весь Виталий, совершая красивый жест, Он даже не подумал о том, что в полный цветов в квартире будет невозможно спать, и мне, вернувшись с работы, уставшей после трудного дня, придётся либо в ночи решать вопрос с вывозом цветочного мусора, либо искать себе ночлег. Или Миронов как раз рассчитывал на то, что я, восхитившись широтой его души, а на цветы он потратил 1150, не меньше, тут же отправлюсь прямиком в его объятия. где и проведу волшебную ночь? Нет уж. Идти у него на поводу я не собиралась, и прощать Миронова тоже. Все эти широкие жесты больше не вызывали у меня ничего, кроме тошноты. Немного подумав, я набрала номер Димы. Я знала, что родители его девушки Жени держат небольшой цветочный магазин, а это значило, что они смогут мне помочь. Доброй ночи. Сказала я, когда мой помощник взял трубку. Дима, простите меня. Я знаю, что вы теперь рано ложитесь, но завтра мне будет нужна ваша помощь. Да, Елена Сергеевна. Вы же были сегодня у меня дома, так что легко поймёте, о чём речь. Кстати, зря вы мне сразу всё не рассказали. Мне не хотелось портить чужой сюрприз. Сюрприз оказался неприятным. Дима, я бы очень хотела попросить жененных родителей, чтобы они кого-нибудь сюда завтра прислали и вывезли всё это великолепие. Цветы свежие, так что они вполне могут им пригодиться взамен на оказанную услугу. Ключи от квартиры я завтра с утра вам отдам. Вы же понимаете, что иначе она непригодна для проживания. Дима быстро переговорил с Женей и вернулся ко мне. Да, Елена Сергеевна. Женька сказала, что завтра же всё организует. Вот и хорошо. Спасибо вам. Сказала я, попрощалась и набрала номер Натки, чтобы сказать, что я сейчас вернусь к ним ночевать.